50 Сэм. Джура открывает входную дверь, и я вижу Лукаса и его братишку Ники. Лукас ухмыляется. «А вот, наконец-то, и ты. Помнишь, Ники?» «Ну, конечно. Привет, Ники. Лукас, это Дайша». Джура отвез остальных к своему другу, сказав, что у него не хватит на всех места, но я попросила, чтобы Дайша поехала с нами. «Я знаю ее недавно, но от чего то доверяю ей». Я верю ее суждениям, и сегодня, учитывая все, что нам нужно обсудить, это важно. «Идем, Ники», — говорит Джура, — «оставим их ненадолго». И они втроем уходят. Наверное, все вокруг думают, что у Ромео и Джульетты обязательно должны быть чувства. Лукас подходит ближе, берет меня за руки. Он разглядывает мое лицо, будто пытается в глазах прочитать, что я пережила за это время. Затем мы обнимаемся. «Я очень за тебя волновался», — говорит он. «Ава рассказала, что произошло в школе, как ты сбежала». «Долго рассказывать, но я направлялась в квартиру Авы», — говорю я, опуская детали, потому что обещала миссис Дженсон сохранить ее помощь в секрете. «Как только ты сбежала, Ава решила, что в квартире оставаться небезопасно, поэтому мы пришли сюда. Ее допрашивали лордеры и многих твоих друзей тоже». Я открыла рот от изумления. «Ох, нет, бедная Ава. И остальных тоже?» Я покачала головой. «Кроме Авы никто ничего не знает. Ужасно, что моим друзьям приходится через это проходить. Я и подумать не могла, что до такого дойдет. Ты не виновата. Это все правительство и его агенты. Но где ты была все это время? Я пережила не самые веселые дни, но теперь все в порядке. Ладно, таинственная девочка, делай как знаешь, храни свои секреты». «Но я слышал, что сегодня ты с ног до головы перепачкала полицейского. Я и фотографии видел в соцсетях. Отличная работа». «Ага, так и было задумано вообще-то. Разумеется. Мне стоит беспокоиться, если захочу приблизиться. Придется сначала накормить завтраком». Он улыбается. «В другой раз. Сперва спасем мир», — говорит он, — И до меня дошло, что он подумал, чем занимаются ночью до совместного завтрака, и краска бросилась в лицо. «Не успеваю я ответить, он достает телефон. Хочу тебе кое-что показать». Он заходит в свой аккаунт «Ромео». Теперь там тоже его имя и настоящая фотография. «Лукас, не стоило этого делать. Здорово быть наконец-то собой. И я хотел этого, так какая разница? А теперь время провести важное собрание». Он стучит в смежную комнату. «Мы собрались все вчетвером. Лукас, Джура, я и Дайша. Пришло время, — говорит Лукас. Нужно сделать новый шаг, заявить о себе всем вместе. Именно сейчас, когда ТЭК Беда благодаря Сэм набрал популярность. Идеальный момент, — соглашается Дайша. Но что мы можем сделать, — спрашивает Джура. У меня есть идея. Говори. Вспомните, как здорово начинался протест в защиту Кензи, Все стояли рядом и держались за руки, объясняю я. Но такая цепочка не выстоит ни против полиции, ни против другой угрозы, а нам нужно продержать подольше, чтобы привлечь больше внимания. Как насчет сидячей забастовки у какого-нибудь правительственного здания, причем одновременно по всей стране? Сидячую демонстрацию также просто растащить возражает Дайша, просто чем больше людей, тем дольше». «Нужно сцепиться сетью», — говорит Джура. «Это как?» — недоумевает Лукас. «Все возьмутся за руки и еще зацепятся ногами за сидящих впереди. Давайте попробуем. Мы садимся на пол в два ряда. Впереди Джура и Дайша, а мы с Лукасом сзади, и ногами обхватываем талию сидящих в первом ряду. Чем больше таких рядов, тем труднее нас будет разнять», — говорит Лукас и помогает мне подняться. «Лучше сесть спиной друг к другу, так мы прочнее сцепимся ногами», — предлагает Джура. «А наберется достаточно людей», — сомневаюсь я. «Судя по активности в сети, да», — отвечает Дайша. Джура принес блокноты и ручки. «Нужно составить список организаторов для каждого города, а еще подумать, какие правительственные здания нам подойдут, и записать в порядке приоритета. Потом организаторы опросят знакомых и выберут основных участников». Ого! «И сколько времени на это нужно?» – спрашиваю я. «Слушайте, это все равно, что готовиться к экзамену», – говорит Дайша. «Остается неделя, растягиваешь на неделю. Если сдавать завтра, то и готовишься за один день». Мы переглядываемся. «Мы правда справимся?» – сомневается Лукас. «По-моему, это сумасшествие». «Где твоя тяга к приключениям?» – смеется Джура. «Мы получили толчок». и надо действовать, пока нас не обнаружили и не остановили раньше времени. «Как узнать, кому можно доверять?» — спрашиваю я. «Что, если некоторые посты беды — это ложь, которую пишут правительственные агенты, чтобы втереться в доверие и узнать о наших планах? А что, если принимать только по рекомендации знакомых?» — предлагает Лукас. «Но мне все еще неспокойно. Если А знает Б, знает В, знает Г...» то к моменту, когда доберешься до «я», вряд ли все будут друг друга знать. «Если кто-то рекомендует недостаточно надежного человека, все пропадет, замечаю я». «Поверь мне», — говорит Лукас, — «правительственного агента видно за версту, если только они не начали вербовать подростков». «Ты права, стоит быть осторожней, но тогда отсеется слишком много людей», — говорит Дайша. Я бы тоже не попала, если бы сегодня не пошла завтракать в то же кафе, где была Сэм. Давайте так, перед самым началом появится пост во всех сетях, так что смогут прийти все, кто хочет принять участие или просто поддержать. Отлично, соглашается Лукас, можем запланировать пост заранее. А еще надо распространить фото и видео, кто-то должен стоять в толпе и снимать, говорю я. Лучше так. «Прямая трансляция во всех сетях», — говорит Лукас. «Когда?» — спрашивает Дайша. «В шесть часов, предлагаю я, во время раннего комендантского часа». «Что касается места, то в Лондоне больше всего подходит Вестминстер», — говорит Джура. «Мы вчетвером должны быть там. Последний раз, когда я видела фото Вестминстера, там было очень много вооруженной охраны», — замечает Дайша. «Это правда. Я их видела», — подтверждаю я. «А еще там полно людей». «Не станут же они стрелять в подростков при таких зрителях», — возражает Джура. «Я с беспокойством вспоминаю, что говорила Ава о моем отце. Лучшее место, чтобы бросить ему прямой вызов. Это личная территория, но без Вестминстера точно не обойтись». «Значит, все за то, чтобы завтра провести по всей стране сидячую забастовку в шесть вечера», — уточняет Джура. «Я отбрасываю опасения. Дальше правильно сказала, сейчас наше время. Нас поддерживают миллионы людей. Мы ухмыляемся, а потом смеемся в предвкушении. А затем Джура дает каждому список дел. Моя задача — написать всем из списка доверенных людей и рассказать о том, что мы задумали, и заручиться их поддержкой». Они думают, что люди охотнее согласятся, если предложение будет исходить от меня. Но сперва я делаю еще один пост от имени Джульетты. Спасибо вам всем за любовь и поддержку. Я в безопасности у друзей. Хэштег «Братания» лучшее, кроме власти, нужны перемены, беда, скоро увидимся. Все происшествия последних дней... и все будущие события уже не имеют значения, если наши действия способны принести перемены. Я стала легкомысленной и безрассудной. Я чувствую, как тепло расходится от сердца по рукам и ногам к кончикам пальцев. Это разливается восторг. Я горжусь, что стала частью этого. И надеюсь.